9 октября был издан приказ, окончательно устанавливающий самостоятельность военно-судебного ведомства, доселе в лице главного военно-морского прокурора, все еще подчиненного начальнику военного управления и обязанного руководствоваться по военно-морским вопросам указаниями начальника морского управления. В нем говорилось «Находя ныне своевременным развить основные положения – изложенные в приказе моем от 6 апреля сего года за номером 2994 в смысле надлежащего разграничения деятельности власти судебной и административной приказываю первое, Военное и военно-морское судебное ведомство выделить из подчинения начальникам военного и морского управлений 2. Главному военному и военно-морскому прокурору и начальнику военного и морского судного отдела военного управления впредь именоваться главным прокурором армии и флота и начальником военного и военно-морского судебного ведомства с непосредственным подчинением мне, Третье. Военный и морской судный отделы военного управления Переименовать в канцелярию начальника военного и военно-морского судебного ведомства. Французская миссия устраивалась в отведенном ей особняке. Граф де Мартель делал визиты должностным лицам, а полковник Бикеншуц и майор Пешков сговаривались с милыми их сердцу оппозиционными правительству демократическими группами. Не успев очнуться от угара, охватившего их на заре русской революции, группы эти остались чуждыми всем перипетиям нашей борьбы. Стоя слепо на платформе защиты завоевания революции, суливших им дешевые миражи личного почета и влияния, лица эти были склонны видеть угрозу этим завоеваниям в каждом мероприятии правительства, если таковое рождалось независимо от их инициативы. К числу таких групп следует отнести некоторые общественные организации, земские и городские. Часть профессиональных союзов и наиболее крупную из кооперативных организаций Центросоюз с его филиалами Центросекция, Днепросоюз и Здравосоюз. Организации этих с первых дней мартовского переворота пополняли свой состав, как правило, исключительно лицами имевшими общественно-революционный стаж, укомплектовывали свои учреждения в огромном большинстве такими элементами, которым идеология прикрывшихся легким флером большевиков или полубольшевиков была более родной, чем идеология русской армии, вынужденной во имя успеха той борьбы, которую она вела не на жизнь, а на смерть, стать на принцип военной диктатуры. Группы эти не стеснялись под шумок оказывать покровительство, а иногда и просто протягивать руку нашим врагам в случаях, когда им казалось, что это не противоречит их партийной этике, а иногда и просто торговым интересам. В этом последнем отношении особенно заслуживает быть отмеченной деятельность Центра Союза и его филиалов, поименованных выше. Еще в 1919 году Когда во власти добровольческой армии находились Одесса, Киев и Харьков, было документально установлено, что Центросоюз, Центросекция и Днепросоюз являются контрагентами советского правительства, получают субсидии от советской власти и выполняют задания таковой по доставке товаров и фуража Красной Армии и в губернии Северной России». Осмотром книг Центра Союза и Харьковского отделения Московского народного банка было установлено, что Центросоюз Союз получил 50 миллионов рублей от советского правительства, а в местных складах Центра Союза были обнаружены товары, заготовленные для Советской России. Из других кооперативных организаций особым вниманием советской власти пользовались центросекция Секция «Кооператив для рабочих», Днепросоюз и Здравосоюз, которые получали крупные субсидии от Советов и, обслуживая их последних, привлекали к этой работе и те свои филиалы, которые находились на территории русской армии. Иллюстрацией деятельности находившихся в Крыму органов Центра Союза по обслуживанию ими интересов большевиков может служить изъятой выемкой в сентябре 1920 года В Керченской конторе Центра Союза план общей работы на 1920 год, препровожденный в названную контору управляющим Таврической конторой Центра Союза Добровольским, придатированном 20 февраля 1920 года письме члена Южного правления того же Союза господина Ионова, в котором были указаны следующие задачи.